Глава двадцать восьмая Ночь прошла в дороге. Путники по негласному соглашению решили более не останавливаться. Кони шли ровно, с небес дорогу освещали две луны и россыпи зеленых вспышек звезд. Путь странников был долг, и они ждали его конца, как истомленные жаждой в пустыне глоток воды. Они миновали луг, плато с редкими монолитами, словно раскиданными в полнейшем хаосе могучей рукой древнего великана. Их очертания при свете звезд приобретали пугающий оттенок. Рен уверенно преодолевал все препятствия, прыгая на коне через овраги, ленился искать брод, когда на пути возникал ручей с обманчивыми порогами и пер на пролом. Пантера решила быть умней и осторожней безрассудного братца. А воин Луны, его извительность, насмешки и, что самое главное, безусловная правота во всем, начали ее раздражать. Да и сам призрак. Безразличие или начало ненависти он еще не мог понять. Любовь не отпускала, но его задевала холодность и отстраненность оборотня. «Жизнь ушла водой в песок, тенью будешь одинок, как цветок в глухой пустыне быть тебе теперь отныне». Замок барона Уэмби появился на фоне розовеющего неба, как предвестник истины. Путники пришпорили коней. Начинался пасмурный день, облака всех мастей расцветок сооружали свои боевые укрепления в Небесной Империи, а замок приближался ровно настолько, насколько может приблизиться гора, висящая над горизонтом. Ветры, дожди и сотни туч, беременных ледяной крупой, осень напоминала о себе, а путники, ведая усталости, продолжали двигаться вперед, приободренные возникшей надеждой. Несколько раз им приходилось скрываться, чтобы избежать встречи с отрядами людей, вооруженных вилами и топорами. Раз чуть не столкнулись с оборотнями. Пантера видела их хлопающие на ветру плащи и украшенные ушастыми мордами шлемы воинов. Клан летучих мышей, верные вассалы царственного клана диких кошек. Грозовой тучей пронеслись по равнине недалеко от озера Иллурия и скрылись в еще неоголенном листопадом леске. Странники осторожно обходили места, где шли бои но до них долетали отголоски войны. Мир давно не знал покоя. Призрак неоднократно заикался о близости служителей лунных тайн. Древняя раса, приблудная и никому непонятная, вела свои искусные интриги. Пришел их час. Луны на ночном небе дали знак и рассыпалась в прах их напускной безразличие, нейтралитет наблюдателей и ревнителей порядка. Давние счета требовали оплаты, Давняя рознь всплывала на мутную поверхность разверстого хаоса и абсурда. Пантера знала, что лунные не питают нежных чувств к оборотням. К тому же ее любовник нарушил древний договор, скрестив мечи с князем изменчивых. Встреч с лунными приходилось избегать. Напряженный день уходил в небытие. Жалкие отблески заката прощально скользили по далекому грязному стеклу небосвода, когда трое путников приблизились к замку, чей контур будто светился на фоне заходящего солнца. У пантеры тоскливо сжалось сердце от воспоминания о пламенеющей твердыне льва. Что было, то прошло. Пора отринуть былое и действовать. Путников насторожило непривычное безлюдье. Ни охраны у подвесного моста, ни караула на стенах, Замок выглядел вымершим, пустым. — Слушай, братец, а ты ничего не напутал? — ядовито зашипела пантера, притянув к себе Рена за рукав. — Вроде нет. Парень выглядел растерянным. Именно об этом месте говорил орел. Замок был подобен сгустку ночи. Вот-вот он сольется с родной ему тьмой. Стены, кое-где оцеревшие, подернутые бурым мхом, дышали запустением и болотом. Некогда густые сети вьюнков висели оборванными плетями. Застаревшая грязь мощеного двора назойливо липла к сапогам. Треск, шорох, взрыв. Пантера вцепилась в рукоять меча и задрала голову вверх на звук. К одинокой сегодня луне устремились три крылатые тени. Кто-то спугнул летучих мышей. Рен проследил за ее движением и осторожно вынул меч из ножен. Кони путника вступали осторожно, и все-таки стук лошадиных копыт отчетливо раздавался в полной тишине. Почуяв опасность, Странники ждали нападения. Призрак был рядом, но юная воительница привычно не брала его в расчет. За последнее время он ни разу не участвовал в схватках. Да и как? Призрак и есть призрак. Но в сторону сантименты. Сюда идут. Стража возникла внезапно. Несколько темных фигур с факелами в руках словно вышли из стены. Как слуги в пламенеющем замке, вспомнила пантера и тут же получила мощный выпад тягучего и обжигающего огня. Ее меч в доли секунды успел отпарировать удар. Рен был в жалком положении, как и она. Мечи смыкались с живым огнем факелов и раскалялись, как в горне кузнеца, и плакала сталь, готовясь рассыпаться, как тонкое стекло. Факелы против мечей, вот те раз. Рен почувствовал, как что-то непривычно ёкнуло у него внутри. «Не тебе здрасте, не тебе кто такие, прям сразу прикончат на месте, быстро и сердито». Мрачные стражи и впрямь не шутили. Их странное оружие разило без промаха. Пантера отбросила оплавленный кусок железа, которым стал ее любимый меч. Мельком заметила, что и названный брат ее, не перенеся жара, от которого лопалась кожа на руках, как бы невзначай выронил на камне дорогой подарок орла. А затем их окружили, стянули и стёдил на землю, стражи сомкнулись, уводя пленников к своему хозяину. «Призрак!» — пантера крикнула в пустоту. Воин Луны, да, она видела это, пытался остудить ледяным телом убийственное пламя нападавших. Ему даже удалось обезоружить одного. Страж досадовал и поливал отборными ругательствами, странного типа с льдистыми глазами. Пламя шипело, как задушенная змея, рассыпало колючие искры и, протянув последние щупальцы в сторону наглеца, угасло окончательно. Призрак участвовал в драке, он помог. Пантера удивилась своей радости. Но где он? «Воин Луны исчез!» «Смирись!» – мысленно приказала себе она, хотя в душе жило беспокойство, и о покорности не было и речи. Стража вела пленников по замковым коридорам, где жили сумерки. Мимо обеденных зал, заброшенных и пустых, лишь в одном суетилась пара слуг, накрывая на стол. Они миновали бесконечные анфилады арок и галерей, десятки дверей своим стуком и шумом отмечали их путь. Старик-барон восседал в глубоком мягком кресле, кутаясь в изъеденный молью плед. Был он тщедушен, морщинист и плешив. Старость и трусливая душа искали успокоения, и он был доволен, что на склоне лет еще в состоянии кого-то удивить. Факелы он получил от народа плазмы из огненной горы. Барон пошел на уступки и заключил выгодное соглашение. Почти все его слуги были удалены из замка и замурованы в пещере огненных. Те утверждали, что вымирают потихоньку. Им нужна свежая кровь. Впрочем, этот вопрос не волновал барона. Пусть делают с его людьми, что захотят. Главное, то оружие, которое он получил взамен, ни одному из живущих не могла прийти такая блестящая мысль с помощью хитрости, обмана и уступок заполучить столь заманчивую вещь. Барон самодовольно ухмыльнулся. Вот и эти пришельцы напоролись на его пламенный прием. Его чуть раскосые, глубоко посаженные глаза изучали приведенных чужаков. В большом камине с завитой чугунной решеткой жарко пылал огонь. Пол был устлан шкурами барсов, медведей, волков, и все-таки воздух обжигал глотки своей холодностью, стискивал легкие, останавливал бешеное сердце. Внимательный, испытующий взгляд хозяина остановился на пантере. «Ты оборотень», — с ноткой самодовольства произнес он. Это открытие льстило его самолюбию. «Прости, господин, я не отвечу на этот вопрос», сказала девушка, заставив себя быть учтивой. «А в чем дело?» Старик изобразил удивление. «Да в том, что она сама не знает, откуда такая на свет народилась». Вмешался Рен и получил уничтожающий взгляд сестренки. «Ну а ты, бесцеремонный выскочка, наверняка из этих полудиких, что шляются по лесам». Барон изучал парнишку, как диковинного зверя. Под его взглядом спаситель человечества смешался и замолк. «Видимо, вы невысокого мнения обо всех живущих», — хищно прищурилась пантера. На миг облик зверя затмил человеческий. Барон не терял самообладание. «Чего бояться тому, кто пережил своего господина, и в отличие от него сохранил жизнь, свободу и движимое-недвижимое имущество? Обо мне что говорили? Тихий, пришибленный, трясется за свою шкуру и не блещет умом, а в результате?» «Так это правда», – мрачно протянул Рен. «Правда что?» – встрепенулся хозяин замка. «Вы предали короля». «Он жив?» – быстро спросил барону Вэмби. «Нет», – еще мрачнее ответил Рен. «Его последних приближенных, тех, кто выжил во время войны двадцать лет назад, вон ее сородичи», – он кивнул на пантеру, затравили в скалах у мерцающего моря, и Роб, близкий друг и советник короля, был там». Из отрывочных упоминаний пантеры о том, что предшествовало ее изгнанию, спаситель человечества уже догадался о незавидной участи своих соплеменников. «Печальный конец некогда могущественной династии!» Барон поднял глаза к небесам, сложив руки в молитвенном жесте. «Хотя какая там династия? Единственную дочь короля похитили. И кто похитил? Клан диких кошек. Тьфу, нечистые. А ты, девка, не из них будешь?» Пантера промолчала, послав полный яда и ненависти взгляд. «Постой, постой!» Старик задумчиво потер подбородок, уронил голову на руки, предаваясь воспоминаниям. «Если бы ты не была поганым оборотнем, я бы решил, что ты весьма похожа на пропавшую девочку. Смугляночка, черные глазищи, жгучая брюнетка, вылитая Кэти. Король имел несчастье жениться на одной из вашего проклятого рода. «Этого не может быть!» Юная воительница словно в тумане покачала головой. Она судорожно потянулась к ножнам, забыв о потерянном мече, и в ответ услышала издевательский смех барона. «Малышка так обрадована сообщению, что у нее случились провалы в памяти!» Сквозь смех выдавил он. «Не кипятись, сестренка!» примиряюще сказал Рен. Сейчас он был уверен, судьба улыбалась ему. Безумный старик явно был на его стороне. «Ну, а что ты, знавший самого советника-роба, потерял в моем замке?» Барон так произнес эту фразу, что в ее пышности почти растворилась издевательская насмешка, умело замаскированная под светскую вежливость. Несведущий в придворном этикете парень принял все за чистую монету. «Меня послала мудрейшая Феофания и благословил на этот путь старейший на деревеньке веселый роб, бывший советник покойного короля». Важно и напыщенно произнес он. «Я должен найти три розы. Легенда гласит, что эти цветы способны открывать двери миров и уравнять силы людей и оборотней. «Так, спаситель человечества, значит», — из-под глянул барон. О чем-то задумался. Рен замер, боясь дышать. «Было что-то такое. Действительно, король говорил о легенде, что передавалась у них от поколения к поколению. От отца к сыну. Чудесные розы, символ свободы и всеобщего благоденствия. Ну?» нетерпеливо подогнал его ленивую мысль Рен. «Что, ну?» — оскорбился Уэмбли. «Я тебе не лошадь, сопляк!» Спаситель человечества, извиняясь, склонил голову. Краем глаза он приметил, что сестренка посмеивается над ним. Незаметно для барона Рен показал ей кулак, а она учтиво поддразнила его, высунув кончик языка. Детские забавы странной парочки не ускользнули от внимательного взгляда старика. Ожидая во всем подвох, Он давно перестал доверять всем и вся, даже собственной тени, справедливо полагая, что если дано ему предавать кого-то, то найдется и тот, кто однажды предаст и его». Барон нахмурился. «Я не буду больше донимать вас расспросами. Законы гостеприимства мне не чужды, а вы с дороги. Наверняка устали и хотите перекусить и отдохнуть. Да, кстати, ваши кони уже в конюшне. Удивляться не стоит, мой друг» сказал хозяин замка, приметив выражение лица Рена. «А если ты хочешь прожить так же много, как я, будь внимателен ко всему и осторожен». «Стража!» — гаркнул барон. Давишние фигуры с ног до головы, укутанные в черные, выросли за спинами странников. «Уведите их в гостевую комнату и подайте ужин». Слуги без слов повиновались. Прибывшие следовали за ними, даже не пытаясь запомнить дорогу. «Слушай, как ты думаешь, мы пленники или гости?» шепотом спросил Рен. «И то, и другое», также тихо ответила Пантера. Они вошли вслед за слугой в просторную комнату с приветливо распахнутыми дверьми. Здесь были две кровати под балдахином, ковры покрывали мозаичный пол. Пантера рассматривала скромную обстановку. В камине уже горел огонь, на маленьком туалетном столике красовались позолоченные часы в виде пастушка с овечкой. Еще одни украшали каминную полку, И третьи, огромные, настенные, напоминали об остротечности жизни. Но присмотревшись к ним, Пантера с недоумением поняла, что все они показывают разное время. «Располагайтесь, сейчас принесут ужин», — сказал слуга и закрыл за собой дверь. После ужина, который был весьма неплох, Рен развалился на кровати, предаваясь легкомысленным размышлениям. Пантера молчаливо мерила шагами комнату. «Прекрати, мельтешить, в глазах рябит» капризно попросил ее братец. Девушка тяжело опустилась на край кровати. «Я все-таки не пойму». «Что?» «Кто я?» «Ты еще не поняла?» Рен смотрел на нее, как на умалишенную. «Я хочу понять, но не могу. Почему я должна верить какому-то безумному старикашке? Всю жизнь я провела среди оборотней. Меня воспитала бабка-львица. Она рассказывала, что ее сын Тигр и его жена Рысь погибли во время войны трех народов двадцать лет назад. Именно тогда, в разгар сражения за людскую столицу Всеславию, я и родилась. Бабка после войны забрала бедную сиротку к себе в замок. Ее рассказ совпадает с тем, что поведал Орел. Я не сомневаюсь в правдивости их слов. Почти. А почему бы тебе не поговорить с ней? Пантера взглянула на Рена. Надо же, поразилась она. И в твою голову иногда приходят здравые мысли. Скажет ли она мне правду? Она так любила меня. Попытка не пытка. Безразлично пожал плечами ее братец. Дело твое. Я уже пыталась с ней связаться, но она закрывается от меня, словно не хочет разговаривать. Пантера нахмурилась. После изгнания и весьма поспешного бегства с бабкой ей так и не привелось повстречаться. «Я попробую», произнесла Пантера и погрузила себя в транс. Ментальный контакт возник сразу. Давно оборотень не пользовалась им. Энергоинформационная линия потянулась от нее к замку львицы. Пантера уже видела знакомую комнату. Миниатюрный столик с вечной резной шкатулкой на столешнице, старинные гобелены на стенах, огромное окно, выходящее во двор. О, как же хотелось ей подойти к нему и долго-долго смотреть вниз, в глупой надежде увидеть маленького счастливого ребенка в пушистой пелене смоляных волос, сквозь которые озорно сияли агатовые глаза. «Рядом, обязательно рядом, должна быть бабка» внезапное волнение охватило девушку львица вошла в комнату годы не имели над ней власти она также была высока худа на сухом чуть вытянутом лице застывшая маска строгой надзирательницы пепельные волосы убраны назад и сложены в причудливый кокон который украшали костяные гребни на ней был обычный костюм наездницы в котором пантера помнила ее с детства она ничуть не изменилась мысленным взором девушка охватывала знакомую фигуру На нее нахлынул внезапный порыв нежности к этому, на первый взгляд, неприступному и холодному изваянию. Она достаточно хорошо знала княгиню-львицу, чтоб смело утверждать, у нее доброе сердце, умеющее любить и сострадать. «Бабушка!» — позвала пантера. Львица насторожилась. «Это я, пантера!» Забыв обо всем, ей захотелось обнять свою далекую, строгую опекуншу. «Где ты?» — ничуть не удивившись, послала мысль старая княгиня. «Я в плену, но это неважно», — сказала девушка, наблюдая за реакцией бабки. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Зачем ты меня искала?» — львица любила говорить напрямик. «Скажи, это правда, что я не оборотень? Меня нашли во время штурма замка короля людей и похитили?» Пантера с замирающим сердцем ждала ответа. Львица молчала, устремив свой взгляд в никуда. «Это правда», — наконец прилетела от нее тяжелая мысль. Пантера охнула. «Двадцать лет назад мы начали самый грандиозный бой за свое право называться богоизбранным народом. Мой муж, великий Ягуар, вел войска на людскую столицу. Мы упивались кровью. Наши воины кромсали людишек, как садовник сорняки. Когда замок их короля пал, мы праздновали победу. Ни одной живой душе не удалось скрыться от истинных поборников веры. Глаза старой львицы горели фанатичным огнем. Пантере стало жутко. «Но тогда мы тоже потеряли многих», — глухо произнесла княгиня. «В сражении ввязались лунные, и тогда для оборотни пришел тяжелый час. Мой муж, старший сын и невестка погибли. Я жаждала мести. Я клялась словом Бога, что собственноручно придушу людского короля и все его паршивое семейство». Львица немного успокоилась и перевела дух. «Стоило мне только увидеть твои милые испуганные глазки, как рука моя бессильно опустилась. Я нашла тебя в самом глухом закутке сада под цветущим сиреневым кустом. Тебе было страшно, однако ты не плакала, лишь сидела, сложив смуглые ладошки, и что-то шептала, серьезно и сосредоточенно. Я вспомнила, что рысь ждала ребенка. Кто знает, может быть, она подарила бы мне такую вот очаровательную внучку». Три года спустя она была бы похожа на тебя. «Прости меня, я не сдержала себя в том бою, клятва преступница. Я спасла дитя врага». «Ты же любила меня!» — в выступлении закричала пантера, не замечая, что плачет. «А ты не одна!» — чуть усмехнулась бабка. «Вон и брата нашла. Рен — сын моего лучшего шпиона и оборотень по рождению». Его отец Нил — родной брат Сванны, твоей истинной матери. Он, в отличие от сестры, держался своего рода и был женат на девице, что была в дальнем родстве с кланом птиц. — Теперь уходи, — пришел мой сын. Я не хочу, чтобы Лев узнал о нашем разговоре. И львица прервала ментальную связь. — Сестренка! — Рен осторожно тряс Пантеру за плечо. — Сестренка! — завопил он, перепуганный ее забытьем. Пантера приходила в себя трудно и как будто нехотя. «Зачем ты зря сотрясаешь воздух? Ты плакала, кричала, а потом совсем отключилась. Что с тобой, все в порядке?» «В порядке», — ответила девушка, поднимаясь с кровати. Голова кружилась, в глазах высыхали недавние слезы. «Я человек», — подавленно произнесла она. «Старик был прав». Волны блеска, света, мрака, соткан мир из тысяч фраз. Каплет воск и ищет знака одинокий лунный глаз. Откровение пахнет ложью, столб из звездной пустоты. Ноги бьет по бездорожью, странник в узах немоты. — Сестренка, с чего ты взяла? Чего тебе там наплела старая ведьма? — Нет, нет, все сходится, — пантера помолчала и повторила, — все сходится. Бабка говорила мне, что я родилась во время Великого Сражения под Всеславией, и она, спасая меня, долго скрывала в одном из миров, где время течет по-иному. По, по возвращениям мне всего лишь забыли дать рубинового сока, чтобы приостановить ток времени в крови. Взгляд воительницы остановился на циферблате настенных часов. А сейчас признается, что нашла меня в саду короля людей трехлетним ребенком. Поздравляю. С чем? Тебя только что состарили на целых три года. Малышка, ты, оказывается, даже не знаешь своего точного возраста, — хохотнул Рен. Пантера хотела съязвить, но сменила тактику. Братец, чтоб ты знал, у женщин не бывает возраста, особенно оборотней. А кто бы говорил? Не забывай, моя мать была оборотнем, и хоть талика их крови есть в моих жилах. Кстати, Рен, спешу ответно поздравить, ты оборотень по рождению. Спаситель человечества изменился в лице. «Откуда ты взяла?» «Бабка сказала. Понимаю, для тебя это новость – потрясение, как и для меня, известие о том, что я человек. Но это правда. Твой отец, Нил, был шпионом княгини-львицы. Он не смешивал свою кровь с народцами и до конца дней своих оставался оборотнем, хотя, скорее всего, так и не прошел посвящение. От тебя по молодости лет все скрывали. Бабка ценила твоего отца и называла своим лучшим агентом. А вот родная сестра Нила, Сванна, посягнула на чистоту расы и вышла замуж по любви за короля людей. Так что, Рен, ты мой двоюродный брат. Не зря мы с тобой всю дорогу величали друг друга, братец, сестрица. Ладно, хватит слезы сопли разводить. Пора отсюда выбираться, — сказал Рен и направился к дверям. Безнадежно, но довольно сильно дернул ручку, хмыкнул, покачал головой. «Сестренка, у тебя есть какая-нибудь идея?» «Никакой». Прекрасно. Рэн прислушался. Что там? По-моему, у барона неприятности. Судя по звукам, за дверями комнаты в самом деле происходили странные вещи. Топот, крики, возня и грохот сдвигаемой мебели. Замок кипел, несмотря на свое запустение и малолюдность. Рэн, недолго думая, попробовал дверь плечом. Сморщился от боли. Старая рана вдруг дала о себе знать. Неудача только больше его раззадорила. В руках парня оказался туалетный столик. В считанное мгновение он разлетелся в щепки, разбившись твердокаменность дубовых створок. Пантера с любопытством наблюдала. Рен рыскал взглядом по комнате, подбирая чем бы разнести неподатливую дверь. «Может, попробуешь кроватью?» — невинно предложила Пантера. В коридоре послышался лязг оружия. Меч бился о меч. Слышны стали вопли слуг, запах горящей смолы. Время шло урывками. Девушка чувствовала его неровный бег. Там, за стенами замка, ночь, полная невнятных шорохов, знакомой мглы и мутных ликов двух лун. А тут, в стенах, отсыревших от дождей и грунтовых вод, жил неяркий приглушенный свет, источаемый огнем в камине, свечами в канделябрах, отблесками на циферблатах часов. И вот из тьмы, стоящей за окном, потянулась тень. Она выплеснулась в комнату и все ширящейся сеткой заползала в самые отдаленные углы. Пантера не отрывала глаз от черной мрази, тянущей свои липкие щупальца к ней. Оборотень забралась ногами на кровать. Ее братец по-прежнему буйствовал. Вход пошел одинокий колченогий стул. Но в тот момент, когда Рен, словно сорвавшийся с цепи, врезался в непоколебимую твердыню, дверь резко распахнулась, и он выпал наружу. — Мой господин! — обратился к нему запыхавшийся слуга. Гость застыл в довольно нелепой позе, распластавшись на полу. — Что, твой господин? мрачно спросил он, поднимаясь на ноги. «Передумал держать нас под замком?» «Да, то есть нет», — слуга озирался на пантеру. Она неторопливо приблизилась к собеседникам. «Где этот пришивый старикашка?» спросила юная воительница. Слуга совсем потерялся от подобного непочтения к его хозяину. «Пошли отсюда!» Рен подхватил сестру под руку и увлек подальше от мест недавнего заключения. «Постойте!» — заорал проснувшийся слуга вы не туда барон ждет и побежал вперед надеясь что дорогие гости догадаются идти за ним следом на мраморных плитах коридоров корчились в предсмертных муках редкие защитники замка потухшие факелы обгорелыми головешками выпали из их рук ничем уже не напоминая мистического оружия загадочного племени смотри оборотни панте расклонилась над одним мертвецом он погиб во время вспышки метаморфоз и труп теперь представлял собой чудовищное сочетание человеческого тела с головой зверя. «Мелкие, вне клановые», – догадалась Пантера. И правда, барон был тот еще фрукт. Спровадив людскую прислугу плазме, он заполучил в качестве обслуги и охраны оборотней горожан, не входивших в большие кланы. Рядом с погибшей химерой лежали еще двое, рассеченные мечом, но в человеческом облике. Тем не менее, Пантера угадала в них гадюку и кабана. «Кто это их так уделал?» Рен выразил вслух то, что вертелось на языке у сестренки. «Служители Луны», — бросил слуга, ведя гостей по коридорам и переходам замка. «Уж не твоего ли, любовника, рук дело?» — подозрительно произнес нахальный мальчишка. «Да при чем тут он?» — возмутилась Пантера, моментально вспомнив недавнюю схватку во дворе, хладнокровие и легкость, с которой призрак тушил вечные факелы стражей. «Сюда, сюда!» — лихорадочно позвал слуга. Пантера и Рен вбежали в небольшую комнатушку. Она вся была увешана с пола до потолка толстыми коврами. Недавние узники услышали, как сзади щелкнул массивный засов, отрезая пути к отступлению. Спаситель человечества, не выдержав запаха скопившейся здесь пыли, чихнул. «Тише!» – зашипела из угла. Их знакомый барон Вэмби сидел, скорчившись на низком пуфе. Его голова была перевязана шерстяным шарфом, а на лице застыла маска тоскливого страха. «Вы мои ценные гости и шанс на спасение», — быстро сказал барон с блуждающим взглядом безумца. «А, вот в чем дело», — шепотом протянул Рен и переглянулся с пантерой. То ли на счастье, то ли на беду старик не подозревал о бедственном положении своих гостей. Откуда ему было знать, что никто и нигде не ждет ни легкомысленного парня с шевелюрой цвета поздних одуванчиков, ни его смуглую темноокую сестру? Изгнанники ввели его в заблуждение. «В потайной ход! Немедленно!» Решившись, крикнул старик, резво вскочив с пуфика. Однако далеко ему уйти не удалось. Пантера вздрогнула, когда знакомые ледяные руки обняли ее, и такой родной голос произнес. «Я вернулся за вами». Дверь комнатушки с треском развалилась на две половинки, впуская человек десять лунных в доспехах. Барон сдавленно вскрикнул и рухнул в луже собственной крови. «Готов» выкрикнул один из лунных, рывком освободив свой меч из тщедушного тела престарелого предателя. Призрак незаметно вытеснил возлюбленную и друга из комнаты в коридор. «Что это значит?» набросилась на него пантера. И тут она почувствовала, как тень коснулась ее ног. Оборотня обожгло новое чувство разрастающегося внутреннего света. «Что это?» Воин Луны остановил на ней внимательный взгляд, но не спешил с ответом. «Возвращаются!» Крик Рена был весьма кстати. Троица кинулась во тьму ближайшей галереи. Их преследовали лунные. «Подождите», — задыхаясь, бросила девушка. «Я не могу так больше. Мы, как затравленные звери, постоянно бежим от охотников». «А что ты предлагаешь, сестренка? Пойти поднять лапки кверху и надеяться, что кто-то нас пожалеет?» «Ты можешь спасать себя, драгоценного, а я устала. Нет смысла жить». «Сестренка, ты переволновалась». «Решайте быстрее. Боюсь, скоро вас ожидает весьма неприятная встреча с моими соплеменниками», сказал воин Луны, заметив блеснувшие доспехи в другом конце коридора. В противоположной стороне занялся тысячи отблесков последний отряд защитников замка с факелами в руках. Видимо, прибыло пополнение из мелких оборотней, заключивших соглашение с погибшим бароном. «Влипли, — изрек озираясь Рен, — а у меня ни меча, ни на худой конец алебарды». «Кончай ныть!» — резко оборвала его пантера. Ее мозг напряженно работал, пытаясь выбрать наименьшее зло. Лунные приближались. Девушка видела, как играют на их доспехах цветы колеблющегося пламени. Светлые волосы, идущего впереди воина, развивались в такт шагам, сталь вперемешку с кожей покрывала его грудь, руки, мощный торс древнего бога, Он был высок, и не по веяло от него могучей силой прошлых столетий. Большие выразительные глаза, твердо очерченные скулы и подбородок все играло на руку первому впечатлению. Пантера не заметила, как залюбовалась врагом, забыв об опасности. Красавчик был ей знаком, глава лунного дозора. «Да чего же эти лунные привлекательны!» — с ноткой кокетства подумала она. Прохладой глубинного источника скользнула по ее локтю рука призрака. «Но никто не сравнится с тем, кого любила я», — спохватилась пантера. Мысль эта была привычна, не будоражила чувств и отдавала тоской. Тень лунного, пусть и обретшая видимость, оставалась жестоким обманом. Топот факелоносцев вывел девушку из созерцательного экстаза. «Вот они, враги наши!» — вскрикнула она и вспыхнула огнем метаморфоз. Черная, как материализация ночи, пантера впилась в тело ближайшего к ней стража. «Я безоружна, так вы думали? Недоумки паршивые!» Зверь со остервенением рвал врага. Рен благоразумно остался человеком. Ему удалось оглушить защитника замка и перехватить из его рук факел. Он горел ровно и плавно, не давал копоти. Парень, не приученный воспринимать прекрасное, скрестил свой огонь с пламенем другого носителя плазменного жала. Отряд лунных методично добивал врага. Пантера вновь с удовольствием наблюдала, как воин Луны убивал пламя одним касанием, чем приводил в священный трепет людей, понимающих, с кем имеют дело. Во тьме играли вспышки, отблески стали, неровные тени бродили по стенам и колоннам, сводчатый потолок ловил и множил вскрики, топот, воинственные кличи, шипение огня, звон и брицание оружия. Среди царящего хаоса концом света полыхнул взрыв, который разворотил часть потолка галереи. Кто-то из оборотней защитников замка раздобыл запрещенное оружие. Струя холода, град каменной кладки обрушились на головы сражающихся. И одновременно столб света трех лун ударил в неровную брешь. Пантера уже вернула себе человеческий облик и стояла как парализованная. Ее рука и грудь, попав в полосу света, занялись внутренними всполохами, играли молниями и волнами ходила неведомая энергия. Тело ее стало похоже на облако полупрозрачная и невесомая, как мираж. «Идиотка, уходи!» – дико заорал кто-то, сшибая ее с ног и увлекая ближе к стене. Тотчас очередная порция обломков покрыла место, где только что стояла оборотень. Пантера, очнувшись после падения, обнаружила себя лежащей на спине, а прямо на нее навалился спаситель, красавчик и недавний знакомец, глава дозора лунных. Видимо, он не узнал ее. Несколько неуловимых мгновений они смотрели друг другу в глаза. Пантера первой проявила признаки жизни. Она грубо отпихнула лунного, вскочила на ноги. Он умудрился поклониться ей, извиниться за проявленное непочтение, и лишь тогда вернулся в кашу человеческих тел, чтоб с легкостью, играючи, расправляться с защитниками замка. Пантера хмыкнула, невольно следуя за ним взглядом. «Я не нужен тебе», – прошелестел голос, от которого ее бросила в дрожь. Юная воительница обернулась. Призрак стоял рядом, то ли обвиняя, то ли констатируя факт измены. Оборотню стало не по себе. «Я люблю тебя», — почти одними губами произнесла она. Девушка почувствовала новый приступ тоски по утрате. Воин Луны лишь качнул головой и с улыбкой остывшей на губах исчез из виду. Тишина ворвалась в замок, как обвал. Лишь были слышны стоны умирающих, и угрюмые фигуры победителей, играя мелкими всплесками света в могучих телах, бродили над поверженными. Рядом с пантерой незаметно появился Рен. «Сестренка, пора сматываться», — быстро шепнул он. И тут оборотень заметила, что к ней обращены взгляды всех воинов. Служители лунных тайн не спускались с нее настороженных глаз. «Это она!» — громом показались девушке тихие слова, и неприятный холод прокатился по телу. Неуловимое движение, и круг замкнулся. «Слушай, мне начинает это надоедать», — сказал Рен. Воительница по-прежнему молчала. Безоружная, даже приняв звериный облик, ей не выстоять против стольких врагов. И каких врагов? Девушка поняла, что безнадежно пропала. «Сестренка, столбняк напал, что ли?» Рен больно толкнул родственницу, пытаясь привести ее в чувство. «Я знаю его», — устало выдохнула пантера. Кого? «Старика», — отрывисто бросила она. Действительно, ей был знаком синебородый старец, который так яростно указал на нее в минуту затишья после боя. Храмовый старейшина лунных, один из двенадцати, тот самый, что вел обряд похорон ее погибшего любовника. Каких-то три месяца назад. Неужели им стало все известно? Но как? Тому виной их магия, решила пантера. «Час возмездия настал». Лунные влекли пленников прочь из разрушенного замка. Вечерняя заря давно угасла, отдав власть ночи. О, как больно было сознавать свою одинокость и покинутость в этом сумеречном мире! Резкий ветер ерошил волосы, спиленовал полами плаща, мешал идти. Несколько редких капель сверзились с мрачных небес и коснулись лица девушки. Лунные и их пленники тронулись в путь верхом. Их дорога лежала к морю так предполагала пантера, и ее догадка вскоре получила подтверждение. Озеро Илурия с недавних пор простилось с тишиной. Совсем недавно отгремело сражение, лунные, объединившись с войском людей, разгромили оборотней, клан летучих мышей растерял былую гордость. Королева водных не торопилась включаться в боевые действия, она вела свою игру. Вот и сейчас она восседала на троне, вокруг которого простирался бассейн с чистейшей водой. Прозрачные скульптуры окружали просторный зал. Легкая зыбь пробежала по кристальной глади, Таин поднялась на поверхность воды бассейна и поклонилась королеве. — О, моя королева, мы проиграли! — девушка простерлась ниц у подножия трона. Королева мановением руки велела ей подняться. — Таин, рассказывай, что случилось. Возможно, ты драматизируешь? Голос королевы был подобен горному ручью. Девушка поднялась с колен и взглянула на свою повелительницу. Она была прекраснейшей из всех живых. По крайней мере, так считала ее дочь. Стройный стан, прозрачные волны невесомого платья и невероятно большие глаза цвета озерной голуби. Губы королевы ободряюще улыбались, а взгляд оставался холодным. Таин невольно поежилась. Она не только восхищалась, но и побаивалась своей матери. «Оборотень и посланник людей оказались в руках у лунных», наконец выпалила неудачливая шпионка. «Да, похоже, мы не все предусмотрели». Королева в задумчивости прикоснулась тонкими пальцами подбородка. Задумалась на мгновение. «Послушай, еще не все потеряно. Конечно, зря мы доверились интригану из племени людей. Дэм оказался очень скользким человеком». Королева чему-то усмехнулась но ему нужен наследник трона их погибшего королевства. Нам это тоже выгодно. Надеюсь, ты не поддерживаешь власть оборотней». Таин отрицательно помотала головой, тут же брызги с ее волос бусин разлетелись вокруг головы. «Только народ огня упорствует. Вот кто с оборотнями снюхался. Нам не найти у них поддержку». Девушка обиженно надула губы. «Тот огненный тип, который ее чуть не сушил в вольном городе, оказался упертым и хитрым». Королева чуть улыбнулась и продолжила. «Не переживай по поводу огня. В с ним действительно не по пути, но дело не в этом». Дэм затеял опасную интригу. Это он устроил бунт в деревеньке веселой, чтобы развязать войну с оборотнями. И ему откуда-то стала известна та старая легенда. Все оказалось весьма запутанным и непростым. А еще мы зря не поставили в известность лунных. Они не в курсе наших планов. И все-таки, повторюсь, у нас есть шанс. «Что мы можем сделать?» – тихо спросила Таин. «Незадолго до твоего появления у меня был посланник от лунных. Они собирают всех представителей враждующих сторон в замке истины. Ты будешь моим представителем. Я верю в тебя, дочь моя». Таин вновь поклонилась королеве и легко нырнула в бассейн, почти не подняв брызг. Больше двух недель в дороге пролетели незаметно. Отряд останавливался на короткие ночевки и вновь двигался в путь. Лес промелькнул черной полосой, долины сменились плоскогорьями, а воздух выдавал приближение большой воды. Лунные миновали ночник, двигаясь на юго-восток от приметной горы. Пантера проводила взглядом оранжевый огонь вершины мира. Неужели совсем недавно она была здесь? Склеп у подножия горы немым свидетелем преступления прятался в предвечерних сумерках. Отряд выехал из высокогорного ущелья и остановился у древнего замка. Одичавшие кустарники и плодовые деревья разбивали камень, окрепшими за века корнями, прорастали сквозь стены и вырывались навстречу редкому солнцу. Пантера кинула один лишь взгляд вниз, и душа оборвалась. Высота, на которой громоздился замок, захватывала дух, Лишь в надвигающейся темноте шумно дышал океан. Отряд въехал в замковые ворота, преодолел двойные стены и укрепления и, наконец, попал на внутренний двор древней твердыни. Лунные приказали пленникам спешиться. «Что с нами будет?» — попытался выяснить будущую судьбу Рен. Лунные не заметили его беспокойства или бесстрастно проигнорировали. «Смотри!» — опять толкнул сестру неугомонный брат. Небо над океаном занялось всполохами, словно дух света с огненными крыльями боролся со вселенским мраком, но всплыли три лунных лика, и пламень небесный померк. Лунные окружили плотным полукольцом небольшой замковый дворик. Давишний старец вошел в центр, обратил очи к небесам. — О, луны, и ты, луна, созданная словом Бога единого, — начал он нараспев. — Покой дарован умершим, а жизнь — живущим твоим велением снизойдет на нас свет твой и прощение но нет и следа прощения тем кто нарушил покой и надругался над могилой возопил старец метнув на пантеру взгляд стрелу будь он материален девушка тут же упала бы замертво из глоток воинов вырвалось одно только слово сухое безэмоциональное смерть а она видела лишь вытянутое лицо главы дозора он спасал ее посчитав за свою И какой обман и разочарование ожидали его теперь. Глава дозора вспомнил смуглую девушку оборотни из таверны у границы. Только сейчас пришло узнавание. Но почему он так ошибся? Пантера внезапно припомнила утешителя его руку над пламенем светильника и свое недоумение и страх. Оборотень, что посягнула на покой погибшего государя лунного народа, дважды проклято и недостойно прощения. Нистовствовал старец. «Но смерть ее придет на закате следующего дня. У нас, у воины драгоценного светильника ночи, есть еще одна забота. Та душа, которую не отпустила к Богу мерзкая рука зверя, среди нас. Благодарение Слову Всевышнего. Три луны именно в следующую ночь явят рисунок Вселенной». «Раз в тысячелетие луны дарят нам свою целительную энергию, и случается чудо. Мы свершим обряд освобождения, и душа неприкаянная навсегда покинет этот мир». Пантера вздрогнула, когда старец закончил. «Он здесь!» — обрадовалась девушка. Войны постепенно расходились, оставляя пленников одних. «Они что, не боятся вдруг мы сбежим? А тебе хочется, чтобы тебя прибили сразу?» «За последнее время это пытались сделать слишком многие», — тяжело вздохнул Рен, и, не особенно заботясь об удобстве, улегся на разросшемся газоне. Тотчас вокруг юноши тускло засиял тонкий ободок света. «Вот оно в чем дело», — пантера подивилась изобретательности лунных. «Братец», — позвала она. Рен тоскливо замычал в ответ. «Ты не слишком-то шевелись во сне», — посоветовала сестренка. «Ее друг не прореагировал». Девушка, больше не обращая на него внимания, принялась мерить шагами дворик. Здесь было тихо, безветренно, словно кусочек летней ночи задержался в сетях осени. А вид на океан из замка казался знакомым. «Почему?» — задавала себе вопрос воительница и не могла найти ответа. «Пантера», — тихо позвал кто-то. Сердце яростно подпрыгнуло и замерло. Девушка резко обернулась. «Ты!» — выдохнула она. Забыв обо всем на свете, она кинулась навстречу призраку. Казалось, вернулись те блаженные ночи из тайных свиданий в саду пламенеющего замка, и ничто не изменилось с той поры. Тень принца еще больше напоминала человека. Для пантеры этого было достаточно. Она была готова мириться. Главная радость — он рядом, заслоняла все остальное, даже близкую смерть. Воин Луны принял в объятия доверчиво приникшую к его груди пантеру. «Это ненадолго», — сказал он. Девушка вскинула на него глаза. «Мертвец и одна из живущих. Как дико мы выглядим со стороны!» «Тебя никогда это не волновало? Так в чем же дело сейчас?» — возмутилась девушка. Искорка в холодных глазах призрака выдала его горький смех. «К тому же я одна из живущих только до следующего заката», — добавила его возлюбленная. «Да, нам предстоит долгий путь». Задумчиво-печально произнес воин луны и вдруг оживился. «Я хочу быть с тобой этой ночью, в последний раз. Ты не пожалеешь!» Быстро произнес он и повлек за собой ошарашенную пантеру туда, где отдыхали их кони. Словно крылья выросли у туманной бестии. Конь-облако уносил их все дальше от замка. Да, все было так, как предсказано. Дурманящие горькие поцелуи на влажных губах, его руки, ласкающие ее тело, «Тонкая песнь ночной птицы и ветер, играющий на лунном свете». «Ты простил меня?» — вдруг спросила пантера, приподнявшись на локти в траве. Воин луны вложил свою руку в ладонь девушки. «Иногда мы невольно приносим боль тем, кого любим». «Я прощена», — сказала пантера, и он нежно поцеловал ее. Луны опрокинули свой свет на их сомкнутые руки, и тела любовников слились в последний миг близости. На рассвете беглецы вновь вернулись к месту казни, покорные и умиротворенные в душах своих, не ведавших больше зла.